Глава шестая. Крыс нет. Сергей старался теперь держаться подальше от своего попутчика. И не говорил с ним. Перед глазами все еще стояла отвратительная картина поедания дохлого кошака. Конечно, гастрономические изыски человеческой расы после катастрофы стали, мягко говоря, скромнее. Однако, среди жителей цивилизованных станций Такое не особо практиковалось. Крыс ели, но не сырыми. Если собак, если те не принадлежали к породам, могущим обеспечивать безопасность и охоту, но тоже жарили, а тут вот так сразу слопать кошку-мутанта. Странник брел позади и бормотал что-то себе под нос. Похоже, он перебирал все слова, значение которых уже знал. А заодно произносил и любые другие слова, которые слышал, пытаясь угадать и их значение тоже. При этом он словно перечитывал азбуку. А. Арбуз. Б. Пестолковы. В. Война. Вера. Веромоз. Моз. Моз. М, -м, -м, -м, М. Ясли. Я. Я. Странник. Странник. С. -м -м -м -м -м -м -м -м. Сергей. Сергей. Отвали, тихо рыкнул Маломайский. О, отвали! Заткнись! Зз, заткнись, моз! Да утухни ты, слышь! Через плечо крикнул Сталкер, и эхо завибрировало в тоннеле. Слышь, утухни, друг! Сергей, друг! Послышался голос улыбающего Юродио. Ага, сейчас! «Твои друзья во враге лошадь доедают!» Странник вдруг быстро засеменил, обогнал Сергея и встал перед ним. «Слышь, утухни! Я твоя жизнь спас, ага!» Маломайский вздохнул, обернулся, глядя в темноту пройденного туннеля. Вспомнил, что иродиво действительно спас его от кошки и снова посмотрел на Странника. «Ну спас, спасибо, все!» «Все?» Странник наклонил голову в бок. «Ну а жрать эту гадость зачем надо было? Ты совсем дикий что ли? У меня хавчика пол рюкзака, ну треть точно, ну четверть, сто процентов. А вдруг кошка это заразная?» «Нет, ну я все понимаю, я тоже шаурму хавал когда-то». «Бывало. Но блин, есть же еда нормальная, я тебе предлагал». Странник какое-то время молча смотрел на Сергея. Словно перебирая в уме все услышанные слова и обрабатывая их своим детским сознанием, стараясь понять. Затем, своей обычной манерой, с предварительной задержкой, приподнятой ладонью плеча собеседника, легонько похлопала Маломайского по этому плечу и, улыбнувшись, сказал: Утухни! Затем повернулся к нему спиной и зашагал вперед. «А ты мне почти нравится начал», – буркнул Сергей, последовав за ним. Они приближались к полянке, это было характерно. Чем ближе к станции, тем больше различного мусора среди шпал. Маломайский задумчиво рассмотрел клочья тряпья, изъеденными крысами предметы обуви, разбитые очки и обрывки бумаги, какие-то обломки. Он думал о судьбе тех, кто всем этим когда-то обладал, и от мыслей этих становилось как-то нехорошо. Странник на это все не обращал внимания. Он вышел к платформе, и казалось, что свет фонаря ему совсем для этого не нужен. «Притормози, эй! Ишь! Разогнался!» – окликнул его Сергей. Он старался не кричать. «Не то из уважения к душам сгинувших людей, не то от какого-то скрытого чувства беспокойства». Он сам это толком не понимал, просто чувствовал напряжение и пульсирующую в голове мысль, что им нельзя терять друг друга из вида. Вот потому он и не любил групповые рейды. Ведь несешь ответственность не только за себя, но и за этого парня. Хотя, конечно, можно сколько угодно утверждать, что одиночные рейды более продуктивны и безопасны, во всяком случае для него. Но если бы сегодня с ним не было странника, то еще далеко неизвестно, Чем бы закончилась встреча с кошкой. Возможно, съедена была бы как раз не она. Черт возьми, он считал, что это будет прогулка. Но не мог он называть передвижение по тоннелям метро рейдами. Рейды для него это были выходами на поверхность. Однако, их путешествие все больше походило на рейд. Каким-то внутренним чувством, определяющим его нынешнее состояние. А в метро его чутье сталкера дремало. И это было еще одним тревожным его фактором. Странник остановился. Вырвавшись далеко вперед, он встал и уставился на стену. Что он мог там видеть в кроемешной тьме? Сергей светил фонарем сначала его. Затем луч скользнул по стене. Выравнивая с тьмы строгие геометрические линии букв, расположенных с большими пробелами и составляющих надпись. По! начал читать, водя перед собой указательным пальцем странник. Ля Полянка! Точно! Полянка! Кивнул Ломайский, догнав его. Сталкер забрался на платформу темного гранита и принялся рассматривать станцию, думая о том, возможно тут сделать привал или лучше потерпеть и отправиться дальше до Боровицкой. Всяческого мусора тут было в достатке. Трепья, ржавые железки, какие-то бочки, помятые или нет. Покрышки автомобильные, осыпавшаяся штукатурка. В некоторых местах были видны следы временных стоянок. Это были небольшие участки, очищенные от мусора, со следами костра и копоти. С наспех сооруженных с подручного мусора местами для сидения. У нескольких стоянок На темном полу были видны большие и широкие мазки. Словно тут волкли кого-то, стекающего кровью. Сергей поежился. На станции было тихо. Но тишина эта ему не нравилась. Внезапно, находившийся все это время позади странник, резко дернул его за рюкзак. Маломайский подумал уже, что опять нападает чертова кошка и схватился за ручку своего разводного ключа. Однако, обернувшись, он свет фонаря увидел, как попутчик возбужденно тычет куда-то пальцем. Сергей проследил за его рукой лучом света. И увидел в конце платформы, в торце станции, огромный черный овал, в котором светлели два исполинских человеческих силуэта с распростертыми руками. Сталкин мгновенно напрягся и двинулся к боку ближайшей колонне, но силуэты были эти неподвижны. И тут он вспомнил, что полянка – была известна скульптурной композицией «Молодая семья», которая иногда пугала редких путников, проходящих этой дорогой. «Тьфу, черт!» – тихо засмеялся он. «Это же статуя! Не паникуй, Странстраныч!» Однако Странник замотал головой и снова затряс, перед собой рукой куда-то указывая. «Нет, Сергей, нет, там!» – громко зашептал он. «Да что там?» Маломайский снова принялся сканировать пространство впереди себя тусклым светом фонаря. Однако ничего экстраординарного не увидел. Тогда он неторопливо зашагал вперед, пока не заметил, что шагах в 30 впереди, среди мусора, накрывающего тут слоем станцию, лежит человек. Сергей осторожно двинулся к нему, предусмотрительно озираясь по сторонам. Человек был мертв. Об этом красноречиво говорил раскроенный череп. Его покубил мощный удар по голове, и ударили, похоже, чем-то. Ага, вот она, кусок трубы, один конец который был в свежей крови, с налипшими к ней клочьями волос погибшего. И трубу эту одной рукой сжимал уже другой труб. Вот тебе раз, вот тебе два, проворчал Сергей и склонился над телами. Первый был одев в какой-то рабочий комбинезон, чьи колени и локти были в брезентовых заплатках с поролоновыми прослойками. Характерный наряд диггеров. Они, как никто другой, умели передвигаться не по протоптанным маршрутам метро, а по скрытым казематам, помнящим, наверное, еще Ивана Грозного, по малоизученным или совсем неизвестным технологическим тоннелям и отдушинам. П значит так...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 Я думал, мы ищем прокаженного больного, но он умудрился грохнуть человека перед своей смертью. Причем не просто человека, дигера. Дигер тот же сталкер, только подземный. А эти ребята, знаешь ли, не лыком шиты. лыком, мос, башка, охотник. Снова закивал Юродева. Ответь, кашкает. Какого хрена ты меня не предупредил? Что он вдвойне опасен. Сергей зло и силой толкнул Странника в плечо. «Я говорить, мозг, опасно. Война может быть». «Да хрен тебя разберет, что ты там бормочешь. Как нам теперь охотника искать? Мы понятия не имеем, как он выглядит». «Я знаю, я умею», — возразил Странник и тоже толкнул Сергея в плечо. «Утухни, не паникуй». Маломайский на такую дерзость хотел ответить за трещины, Но вдруг в его мозгу тревожным мяячком ярко засветилась одна простая мысль. Крысы! Он снова торопливо осмотрел трупы. Посветил вокруг. Крыс нет. Черт возьми, слушай. Они ведь уже тут, наверное, не один час лежат. Не меньше. И ни одна крыса не притронулась к трупам. Их тут вообще нет. Крысы! Странник вопросительно посмотрел на сталкера. Ох, недоброе я чую! Нехорошо, что их нет! Ох, нехорошо! с волнением в голосе пробормотал Маломайский. Он поднялся и стал пристально вглядываться в темноту вокруг, освещая ее своим фонарем. Он надеялся увидеть хотя бы одну чертову длиннохвостую тварь. Или, на худой конец, еще одну кошку которая могла бы быть причиной отсутствия грызунов. Но, похоже, ничего живого на этой станции, кроме них двоих, не было. Тогда что не допускает сюда крыс? Радиация? Про полянку всякое рассказывали, но про радиацию что-то никто и никогда, кажется. Сергей продолжал водить фонарем по часовой стрелке вокруг себя, нервно покусывая нижнюю губу. А что если охотник с этим мозом... В мозге все еще тут и потому крыс нет. Стоп! Маломайский замер и стал медленно поворачиваться в обратном направлении, против часовой стрелки. Вот слабеющим от дистанции пятно света опал темный овал в торце станции. Тот самый, где была скульптурная композиция молодая семья. Одной статуи теперь не было на месте. Твою мать! Развелись что ли? Выдохнул он и фонарь тотчас потух. «Черт!» — Сергей несколько раз ударил фонарем по своей ладони. Как это обычно делали люди сюду, где у них в руках гасло единственное светило. Но результата никакого не было. «Стран-Страныч!» — шепнул он, повернув голову. «Эй!» — ответа не последовало. «Странник, ты где?» «Иди на мой голос! Возьмись рукой за рюкзак! Надо сваливать отсюда, слышь! И снова тишина. «Да твою же мать, чего молчишь?» Теперь тишину разорвал скрежет металла. Кто-то в другом конце станции толкал что-то железное и массивное, словно мешающее ему пройти. Жуткий скрежет заполнил, казалось, все подземелье, говоря этим звуком о размерах и массе железного предмета и о силе того, кто ее толкал. Сергей зрительно помнил, где и на каком расстоянии ближайшая колонна станции, двинулся к ней вслепую. Быстро нащупал заветный мрамор колонны. Также быстро снял с себя рюкзак и вооружился автоматом. Скрежет стих. Снова воцарилась гнетущая тишина. Сергею казалось, что его дыхание предательски громкое в такой тишине. Он осторожно дряхнул фонарем и снова нажал на рычаг, пытаясь вызвать заветное свечение светодиодов. Фонарь зажужжал, но свет не появился. «Черт тебя дери!» «Как не вовремя-то, а?» – прошептал сталкер. И вдруг раздался какой-то жуткий крик, будто истеричный вопль сотни безумных ведьм, неожиданно громкий и длившийся секунду. Он также неожиданно стих, резко сменившись мощным гулким ударом, и Сергей через мгновение почувствовал, как мимо него просвистело что-то большое, обдав волной воздуха с запахом солярки. Нечто, похоже, пнуло бочку». И та, пролетев несколько десятков метров, загрохотала далеко позади по пограничному полу мусора и свалилась на пути. «Ну нахрен!» Выдохнул тихо Сергей и попятился назад. Нащупал ногой край платформы и осторожно спустился на пути. Он судорожно искал в памяти что-то, подходящее по описанию на то, что сейчас происходило на станции Полянка. Чтобы понять, с какой тварью имеет дело. Но память... Либо подводил его, либо ничего подобного в ней не хранилось. И где, черт возьми, странник? Помер от страха. Что-то громко затоптало по граниту станции. Видимо, вся та же тварь, что орала, как тысячи чертей, и играюще пинала бочки. И топала она в его сторону. Сталкер пытался по звуку шагов понять, сколько у нее ног, но сделал лишь вывод, что ни двуногие, ни четвероногие существа так не ходят. Хотя, черт возьми, от этого ни капельки не легче. Шаги остановились неожиданно. Затем громкий шорох. Звук посыпавшейся штукатурки и снова топот. Но звук стал другим. Через мгновение Сергей понял, что, похоже, тварь идет по потолку. И все ближе. Теперь было понятно, что это совершенно ни на что не похоже. Осталась лишь надежда, что это нечто, чем бы оно ни было, наткнется на два человеческих трупа и будет занято ими, дав фору и возможность убраться отсюда как можно дальше. Но самое скверное то, что Сергею не хотелось уходить без странника. «Сергей!» – послышался шепот справа у самого уха. «Черт!» – Маломайский вскрикнул от неожиданности и дернулся в сторону. Споткнулся о рельсы и упал. «Это я!» Снова зашептал знакомый голос. «Твой рюкзак у меня!» «Странник, твою ж мать!» Простонал тихо сталкер, вставая. «Я с тобою после разберусь! Сейчас валим отсюда!» Раздался грохот, который сотряс всю станцию. Тварь спрыгнул с потолка на пол. Снова жуткий виский удар. Очередная бочка пронеслась металлическим звоном по платформе. «Моз ушел наверх!» Шептал странник. — Какой нахрен мозг? Ты что не слышал, что тут какое-то, мать его, ктулху бродит и бочки не любит? Валим я сказал. — Моз искать надо. Еще один мощный удар и их обоих обдало градом мелких острых осколков. Похоже тварь разбила часть одной из колонн станции. — Иди ты в задницу своим мозом. нас сожру сейчас. Не знаю, как ты, а у меня есть еще планы на ближайший вечер. Сталкер нащупал руку попутчика и, пригнувшись, стал быстро двигаться в сторону Заветного полюса, увлекая за собой странника. Тварь снова заорала, и вдруг, с противоположной стороны, ей ответил чудовищный рык и быстрый галоп мощных актистых лап. Первая тварь заверещала, и, судя по звуку и верещанию, прервал мощный удар. Началась титаническая возня сопровождаемая дьявольскими звуками.